Глава 9. Сёгунат Токугава в XVIII-XIX веках. Рисовый сёгун Токугава Йосимуна. Восьмой сёгун Токугава Йосимуна, правивший с 1716 по 1745 годы, а фактически до своей смерти в 1751 году. Прозвали рисовым сёгуном за его заботу о рисоводстве и о мерах по созданию больших запасов риса. В 1730 году Юсимуна разрешил торговлю рисовыми векселями и фьючерсами на рисовой бирже Дадзима в Осака. Сёгун Юсимуна, которого заслуженно сравнивают с основателем сёгуната Токугава Иэясу, происходил из дома Кии, основанном одним из младших сыновей Иэясу. Прямая линия правления прервалась на седьмом сёгуне Иэцугу, умершем в семилетнем возрасте. Ёсимоно стал сёгуном в 31 год после одиннадцатилетнего успешного правления своим родовым владением Кии. Это был опытный руководитель, который сразу же начал реформы, получившие название реформ годов Кёхо, 1716-1736. По очередному девизу правления. Целью этих реформ стало оздоровление финансовой системы государства. Наследству Симона досталась скверна: пустая казна, обдневший самурай, разряяющиеся крестьяне, расцвет казнокрадства и взяточничества. Юй Симон и взял финансовые дела под личный контроль и постарался максимально улучшить управление финансами. Довольно громоздкую структуру управления он существенно не изменил, ограничился введением нескольких новых должностей, позволявших разграничить полномочия высокопоставленных чиновников. Основную ставку Юй Симон делал на доверенных людей. которых он привёз с собой из родового княжества Кии. Ёсимуно установил сёгунату режим жёсткой экономии, которому следовал и сам: сократил число самураев, находящихся на службе у сёгуната, а оставшимся уменьшил рисовые жаловные, временно обложил даймё дополнительным налогом в размере 1% от собранного риса и провёл ещё ряд подобных мер, непопулярных, но вынужденных. Но одно время он предоставил большие льготы тем, кто осваивал пустоши. Способствовал развитию торговли, разрешил ввоз в Японию европейских трактатов по прикладным наукам и даже позволил некоторым подданным изучать голландский язык в Нагасаки. Так появились первые рангакуся, голландведы, которые способствовали распространению европейских знаний в Японии. Сам Юсимон не раз встречался с голландцами, активно интересовался всем происходящим на западе. Он не открыл Японию, но в какой-то мере подготовил общество к этому, показал, что у иностранцев можно перенять много полезного. По распоряжению Йосимуны в 1742 году один из её ближайших сподвижников, главный судья города Эдо, Ока Тадасука, составил первый сёгунат Токугава свод законов из 100 статей. Государство получило единый кодекс вместо множества разрозненных указов. Странно, что до 1720 года в столице сёгуната Эдо не было противопожарной службы, несмотря на то, что пожары в деревянном городе происходили регулярно. По указу Юсимуны в 1720 году в каждом квартале были созданы особые отряды для борьбы с огнём, которые состояли из горожан. Также был разработан комплекс противопожарных мер, которые должны были соблюдать домовладельцы. Со временем эта полезнейшая начинание распространилась и на другие города. В 1745 году Юсимуна формально передал власть своему старшему сыну Иисиге, но продолжал управлять государством до своей смерти, наступившей в 1751 году. В отличие от своего отца, Иисиги не имел способности к правлению и вдобавок обладал слабым здоровьем и выраженным дефектом речи. После смерти Юсимуны править государством стал Оката Домицу, бывший личным секретарем Иисиги. В 1760 году Исиги передал власть своему старшему сыну Иэхару, столь же неприспособленному к правлению, как и его отец. Ёсимуно оказался последним сёгуном, который правил самостоятельно. Последующие сёгуны только олицетворяли верховную власть, а правили страной их приближённые. Реформы, начатые Ёсимуном, не получили должного развития, и сёгунат Токугава вошёл в период глубокого системного кризиса, закончившегося его распадом. Танума Окицугу, настоящий десятый сёгун. Танума Окицугу (1719–1788) листицы называли настоящим сёгуном, намекая тем самым на то, что сёгун Токугава и Эхару никакой властью не обладает. Так оно и было. С 1767 по 1786 годы Японией правил сначала Танума Окицугу. назначенный личным секретарем сёгуна, а затем государственным советником родзю. Это был талантливый человек, выдвинувшийся на высшие государственные должности из коссё, сёгунских пожей. В оценке деятельности Кицугу мнения историков расходятся. Одни превозносят его до небес за содействие развитию торговли и созданию кабунакама, дословно общество с акциями, купеческих и ремесленных корпораций, могущих получать право монопольного производства и торговли определёнными видами товаров. За монопольные права приходилось платить высокие налоги, но дел того стоило. Опять же, налоги можно было снизить за взятки. Из-за расцветшего махром светам взяточничество, многие историки оценивают деятельность Ицугу негативно. Торговля развивалась, но государству от этого никакой пользы не было, поскольку огромное количество денег оседало в карманах чиновников. Вдобавок, могущественные купеческие дома мало считались с центральной властью, что расшатывало основы государства. Купцы богатели, а самураи и крестьяне беднели. Деятельность Тонома Акицуга вызывала недовольство и у низов общества, и у знати. Даймё не нравилось усиление презренного торгового сословия. В 1786 году, сразу после смерти сёгуна Иэхару, Окицугу был отправлен в отставку. Реформы годов конца Правление одиннадцатого сёгуна Токугава Иенари, пришедшего к власти в тринадцатилетнем возрасте, было наиболее длительным в период третьего сёгуна-ната. Иенари правил формально с 1787 по 1837 годы. Регентом при нем в 1787 году стал Матсудаира Саданобу, который приходился внуком сёгуна Юсимины и показал свои способности во время правления княжеством Сирокава. тяжёлое финансовое положение сёгуната требовало новых реформ, которые проводил Садонобу с 1789 по 1801 годы. Обрацом для этих реформ, получивших название реформы годов Кансэй, послужили реформы годов Кёхо, проведённые сёгуном Ёсимуной. Мацудайра Садонобу прежде всего делал ставку на строгую экономию и искоренение чиновничьих злоупотреблений. Попутно он обложил даймё новыми налогами, Но одновременно уменьшил время трудовых повинностей крестьянства. Крестьяне стали больше времени проводить на полях, от чего выросли урожаи. Росту продуктивности сельского хозяйства способствовало улучшение ирригационной системы, которая сопровождалась до нову. Определенные льготы были предоставлены богатым купцам, что несколько стимулировало дальнейшее развитие торговли. Однако вместе с этим были распущены многие торговые гильдии и ограничены проценты по займам. что вызвало недовольство среди торговцев. Даймё были недовольны новыми налогами, положение крестьян, несмотря на уменьшение трудовых повинностей, оставалось тяжёлым. Политика экономии привела к увеличению численности ронинов. В 1793 году на фоне всеобщего недовольства её деятельностью Мацудайра Саданобу была отправлен в отставку. Реформы годов в конце были половинчатыми, недостаточными для того, чтобы коренным образом изменить положение дел. Они не излечили тяжело больное государство, а только лишь немного отдалили наступление агонии. После Саданобу страной продолжили управлять сёгунские советники и секретари. Сам Иэнари занимался только устройством браков своих многочисленных детей, которых у него было 55. Мацудара Саданобу удалось сделать бюджет бакуфу положительным, но после его отставки расходы снова начали преобладать над доходами. Бюджет попытались выправить привычным образом, уменьшением содержания металлов в монетах, но это вызвало очередной скачок инфляции. Вместо оздоровления экономики был нанесён ещё больший ущерб. Кумовство, коррупция и финансовые злоупотребления не способствовали политической стабильности. В тридцатые годы XIX века случился страшный голод, голод годов темпо, что резко сократил Бакуфу. Когда правительство прибегло к испытанному средству, порчи монеты, что вызвало инфляцию и нанесло ущерб денежному обращению. Во время голода темпо, который поразил страну в 1833-1837 годах, Осакский Йорики, самурай-полицейский Осио Хэхатиру, был возмущен тем, что городские власти и богатые купцы не оказывают никакой помощи голодающим. Произошло небывалое с точки зрения самурайского кодекса и японских традиций события. Потомственный Йорики. поднял восстание против власти, которую он поклялся защищать. В одном из воззваний, которое Осиух и Хатиро распространял до начала восстания, говорилось: Обрушились стихийные бедствия, от которых страдает народ, а чиновники берут взятки и думают только о собственном благе. Ради это разорённых налогами крестьян облагают крупными дополнительными налогами. Цены на рис возросли, и бедные слои населения страдают от голода. Но в это время городское правление Осака отправляет рис в Эдо. А вот насилию людей, привозящих из Кеота в Осок, хоть немного риса для продажи, применяются жестокие наказания. Мы больше не можем терпеть, и мы хотим наказать этих разбойников, хотим раздать их деньги и рис неимущим. Мы делаем это не для захвата политической власти, мы поднимаем восстание, чтобы наказать богачей. Мы стремимся к тому, чтобы облегчить бремя подати и повинности, изменить дурный нрав, устранить распутство и роскошь. Нужно разбудить нашу страну. Не годится вести бесполезную жизнь и безучастно ожидать смерти. Только сам народ в силах изменить свою бедственную участь. Как только вы услышите о восстании, выбирайте вождей и спешите к нам на помощь. В Остане Усиух и Хатир началось в конце марта 1837 года. За 40 дней восставшим удалось разграбить много рисохранилищ, но за пределы Осакова стани не вышла. Не желая отдаваться в руки властей, Усиух и Хатир совершился пуку. Резонанс, вызванный восстанием, который понял Юрики, был очень большим. О Сиу Хэйхатиру был не только полицейским, но и весьма уважаемым учителем неоконфуцианства. Китайская философская система, представляющая собой смесь конфуцианства с отдельными элементами даосизма и буддизма. Помимо Китая, неоконфуцианство получило широкое распространение в Японии, Вьетнаме и Корее. То есть человеком, добродетель которого не вызывала сомнений. И если уж такие люди восстают против существующих порядков, значит дела в государстве идут из рук вон плохо. В очередной раз стало ясно, что сёгуната Токугава нужны очередные реформы. Реформы годов темпо. Последние реформы сёгуната Токугава. Реформы годов темпо 1841-1843. Последние реформы сёгуната Токугава были проведены советником Родзю Мидзуно Тадакуни по поручению двенадцатого сёгуна Токугава Иёси, который правил с 1837 по 1853 годы. Ничего новаторского в реформах годов Темпо не было. Государство в очередной раз пыталось туже затянуть пояс, но значимых результатов эти меры не принесли. Мидзуно Тадакуни принадлежал к числу тех людей, у которых решительность преобладает над рассудительностью. считая, что все беды происходят от обнаглевших торговцев, которые диктуют цены по своему усмотрению, а также от не менее обнаглевших ростовщиков, которые держат грабительские проценты, Тодаку не попытался распустить все кубонакама, а также вообще запретил купцам объединяться в какие-либо союзы и авторитарно отменил проценты, начисленные на долги самураев Хатамото, находящихся на службе у Сёгуната, и на долги безземельных самураев Гокенин. Такое самоуправство вызвало великое недовольство у торговцев. который масса осмелились игнорировать невыгодные для них нововведения. Ради сохранения лица Бакуфу пришлось свернуть реформы. Мидзуно Тодакуни, как не справившийся с порученным делом в сентябре 1843 года, был отправлен в отставку. По правилам хорошего самурайского тона ему полагалось совершить сеппуку, но к середине XIX века исконные традиции отошли на второй план. После подавления в Осане в Симабаре всюгунати не было ни одного крупного вооружённого конфликта. Самураи обленились, утратили своё боевое искусство и свой самурайский дух. Насильственное открытие Японии. В XIX веке наибольший интерес к открытию торговли с Японией проявили Соединённые Штаты Америки. Причин было несколько, начиная с потребности в промежуточных пунктах на водном пути между Северной Америкой и Азией и заканчивая стремлением к освоению новых рынков. В 1853 году в Японию была направлена военно-восточная индийская в составе 10 кораблей под командованием комодора Мэтью Пэри. Комодор офицерское воинское звание в военно-морских силах разных стран, занимающее промежуточное положение между званиями капитана первого ранга и контр-адмирала. Это была уже четвёртая попытка США установить дипломатические торговые отношения с Японией. Президент США Милфорд Филмор вручил командору послание императору Японии с предложением о установлении дипломатических отношений и заключении торгового договора, и дал указание применить оружие в случае, если эти предложения будут отклонены. 8 июля 1853 года из кадра Перри достигла берегов Японии, и остановилась в бухте Урага близ Эдо. поразив японцам зрелищем паровых кораблей. На вооружении с кадры состояла около 100 наише хорудей, стрелявших разрывными снарядами. До устрашения японской страны было произведено несколько колостных выстрелов. Поскольку двенадцатый сёгун Токугава и её си тяжело болел, переговоры с американцами вёл советник Абы Масахиро, руководивший бакуфу. Сославшись на болезнь сёгуна, Масахиро пообещал дать ответ в следующем году. Парис этим согласился и отбыл, чтобы вернуться через год. 27 июля 1853 года сёгун и Иёси умер. Его преемником стал сын Иесада, здоровье которого также оставлял желать лучшего. Вопрос о заключении соглашений с американцами пришлось решать Абу Масахиру. Он созвал все японские собрания, в котором принимали участие представители императорского двора, сановники сёгуната и даймё. Собрание не успело принять решение, когда в феврале 1854 года раньше назначенного срока вернулся Пэри, до которого дошло известие о смерти Сёгена и Йёси. Американская эскадра угрожала штурмом Эдо в случае отказа японской страны от установления отношений. В такой ситуации Абэ Масахиро пришлось брать ответственность на себя и соглашаться на предложение, сделанное в столь ультимативной форме. 31 марта 1854 года Был подписан договор о мире и дружбе между Японией и США, согласно которому японская страна обязывалась обеспечивать топливом и продовольствием транзитные американские корабли, открыть порты Симоды и Хакудата для торговли с США и разрешал основать там консульство, а также предоставляла США ряд торговых привилегий. С политикой самоизоляции было покончено. За успешное выполнение военно-дипломатической миссии кондор Пэрри в 1855 году Получил от Конгресса США премию в двадцать тысяч долларов, абы Масахиру был вынужден уйти в отставку под давлением консервативных кругов японского общества, недовольных его уступками американцам. Бакумацию, бакумацию, дословно конец баку, называется период с 1853 по 1869 годы, во время которого произошло крушение сюгунато-токугава с переходом власти к императору. Уступки заморским варварам, выглядевшие как слабость сёгуната Токугава, вызвали большое возмущение у значительной части японского общества, воспитанной в духе неприятия всего иностранного. Это возмущение наложилось на общее недовольство политикой сёгуната, что привело к возникновению политического движения Сонно Дзюи, название которого берёт начало от программного лозунга Да здравствует император, далой варвар. Сторонники этого движения выступали за переход власти от слабого и за пятнавшего себя предательством интересов японской нации дома Токугава к императору, которому предстояло изгнать варваров с японской земли. Антисёгунская оппозиция была разнамасной, и цели у ее участников были разными. Предворная аристократия стремилась к повышению престижа императорской власти, что усилило бы влияние предворных кругов. Промышленники-торговцы хотели избавиться от мелочной опеки бакуфу. сдерживающих развитие. Кадзама доймё хотели сравняться в правах с Фудама доймё, а все доймё в целом мечтали о большей самостоятельности. Но все не были противниками сёгуната и сторонниками изоляции страны. В 1882-1883 годах в западных княжествах Тюсю и Сацума вспыхнули восстания ронинов, которые убивали сторонников сёгуна, а также иностранцев. В Сацумской деревне Намамуги В сентябре 1862 года самураи зарубили в насмерть одного и тяжело ранили двоих граждан Британии, которые проявили к ним неуважение с точки зрения самурайского этикета. Британцы не уступили самураям дорогу. Бакуфу принесло правительству Великобритании официальные извинения и согласился выплатить компенсацию в размере 100 тысяч фунтов, но княжество Саддам отказалось выдать убийц британцев и выплатить от себя 25 тысяч фунтов дополнительной компенсацией. В августе 1863 года британская военная эскадра из семи кораблей вошла в бухту города Кагасима с Ацумской столицы. После перестрелки, от которой сильно пострадала Кагасима, был заключён мир. Убий из британских подданных сацумцы так и не выдали, но больше никакого вреда иностранцам не причиняли. В тюсё в июне 1863 года иностранные корабли были обстреляны из береговых японских харуди. В июле того же года объединённый флот США, Великобритании, Франции и Голландии обстрелял город Симанасеки. Затем начались переговоры, после провала которых в сентябре 1864 года иностранные корабли обстреляли город Тёсю. Сразу же после этого обстрела был заключён мир, согласно которому княжество Тёсю обязывалось уничтожить укрепления, с которых велся обстрел иностранных кораблей, признавало право экстерриториальности его вод. и не препятствовало более торговле с иностранными государствами. Каждый конфликт между японцами и иностранцами влёк за собой новые требования японскому правительству со стороны иностранных держав, которые безоговорочно удовлетворялись. В княжествах Сацума, Тюсю и Тоса, управляемых тотзама даймё, антисёгунские настроения были особенно выражены. Представители этих княжеств стремились к полному устранению сёгунов с политической арены и ликвидации бакуфу. Далеко не все члены оппозиции были настроены столь радикально. Многие считали, что достаточно будет ограничить власть Сёгуна, передав отныне и у них полномочия императору. Император Комей, правивший с 16831 по 1867 годы, был сторонником совместного правления. В январе 1867 года он внезапно скончался в возрасте 35 лет, якобы от оспы. Сразу же пошли слухи о том, что его отравили представители оппозиции. которым мешал император, не желающий выступать против сёгуна. Новым императором стал 14-летний сын императора Кумэ Мусухито. 15-й сёгун Токугава Юсинобу, также известный как Кейки, пришел к власти в январе 1867 года практически одновременно с новым императором. С первых дней своего правления Юсинобу оказался в сложной ситуации. Антисёгунское движение набирало обороты. Но у Сёгуна оставалось много сторонников и земельной владения дома Токугава, которые делали его богатейшим помещиком в государстве. Обладая такими ресурсами, было можно побороться за власть или хотя бы отступиться от нее, вытряхивая в хорошие условия. В ноябре 1867 года Токугава Юсинову подал в отставку и передал все свои полномочия императору. Приняв отставку, Сёгуна император оставил его главой правительства. поручив продолжать заниматься делами правления до окончательного решения вопроса о новой государственной власти. Но такой расклад не устроил наиболее радикальных противников Сёгуната, которые стремились полностью лишить дом Токугава власти как политической, так и экономической. Это было правильное стремление, поскольку сильный дом Токугава представлял бы угрозу императорской власти. Отречение Сёгуна Юсинобу и последовавшие за ним события расцениваются историками двояко. Согласно основной версии, Каварны Юсинобу отрёкся только для того, чтобы выиграть время и вернуть утраченную власть силой. В конце января 1868 года Юсинобу направил верные ему войска в Киото для освобождения юного императора, находившегося во власти недостойного окружения. На поступах в Киото сёгунские силы были разгромлены. Юсинобу вернулся в свой замок в Эдо, который в начале мая 1868 года был сдан без боя правительственным войскам. Но давайте вспомним, что произошло между отречением Юсинобу и его вооружённым выступлением. 3 января 1868 года по инициативе радикальной части антисёгунской оппозиции был провозглашён указ о реставрации императорского правления, который упразднил сёгунат и должность сёгуна. Также упразднялись посты регента Сёсё, -Сё, главного советника Кампаку, и распускалось Бакуфу. Новое японское правительство, сформированное оппозиционерами, заявило о конфискации казны Бакуфу. и потребовала передать императору большую часть земельных владений дома Такугава. Никаких постов в новом правительстве Юсинобу не предложили. Такое поведение было нарушением было их обещаний, поэтому Юсинобу и решился на вооруженное выступление, хотя раньше всячески пытался избежать гражданской войны. Эта война получила название войны года дракона. Несмотря на то, что Юсинобу прекратил сопротивление в мае 1868 года. Его сторонники на местах были окончательно разгромлены лишь в 1869 году. Но тем не менее, период Мэйдзи отсчитывается с 1868 года. Около года бывший сёгун Юсинобу провёл под домашним арестом в своём поместье в городе Сидзуока. В 1902 году ему был пожалован княжеский титул Косяку и место в палате перов японского парламента, от которого он отказался в 1910 году, за 3 года до смерти. Культура периода Токугава. Главным фактором, повлиявшим на развитие японской культуры в период Токугава, стал активный рост городов, в которых формировались культурные течения, независимо от императорского двора, крупных феодалов или монастырей. В городах возникла и расцвела новая культура укиё, культуры мира мимолетных наслаждений, мира любви и иллюзий. В наше время понятие укиё тесно связано с характерными гравюрами того периода, но изначально оно носило более широкий характер, обозначая всё вовлечённое в сферу земных удовольствий, противостоящую буддийскому миру скорби. Укиё, записанное одними иероглифами, имеет значение плывущий, изменчивый мир, а другими мир скорби это известный буддийский термин, служащий для обозначения нашего бренного мира. Одинаковое звучание при разном написании и разных смыслах весьма распространено в японском языке. Литература периода Токугава это прежде всего проза Ихара Сайкаку, поэт Мацуо Басё и драматург Тикамацу Мандзаймон. Ихара Сайкаку (1642-1693) стал основателем нового направления в прозе под названием Укиё-дзоси повествование об изменчивом мире. Основной идеей этого направления является осознание бренности и изменчивости мира, который Хара раскрывает в своих знаменитых сборниках любовных рассказов: 5 женщин, предавшихся любви, 1686, и Привратностих любви, 1688, а также в романе Мужчина, предавшийся любви, 1682. Современник Ихара Сайкаку Мацуо Дзинситиру, 1644-1694. известный под своим литературным псевдонимом Басё, считается не просто величайшим поэтом периода Токугава, а одним из величайших японских поэтов, творивших в жанрах Рэнга и Хокку, хайку. Для творчества Басё характерна филиграnnность, в той или иной мере свойственная всем японским художникам, ведь известно, что в мире нет больших перфекционистов, чем японцы. Хокку о вороне, усевшись на ветку осенним вечером, поэт шлифовал несколько лет. Тикамацубэ Мандзаймон, он же Сугимори Набумори, 1653-1725, написал около 20 пьес для театра Кабуки и более 100 для кукольного театра Бунраку. Бунраку Мингёдзюрори, традиционная разновидность японского кукольного театра, сочетающая кукольные представления с дзёрури, народным песенным сказанием. Написанная Тикамацу для театра Бунраку романтическая пьеса само убийство влюблённых на острове небесных сетей. 1703, основанный на реальных событиях, пользовался огромной популярностью, которая способствовала повторению двойных самоубийств подобного рода. Из-за прокатившейся по стране волны самоубийств власти были вынуждены запретить постановку этой пьесы. Традиции, заложенные Бассо, продолжил Юса Буссон 1716-1783, настоящими, которых история не сохранила. Буссон стремился возродить высокий стиль поэзии Бассо. который был утрачен последователями великого поэта и приуспел в этом, заложив основы движения, известного как возвращение к басё. Произведения Йоса отличались глубиной смысла, богатством образов, лёгкостью стиля и чёткостью формулировок. Он также был известен как художник, в основном пейзажист, продолжающий традиции классической китайской живописи. В изобразительном искусстве периода Токугава характерно появление новаторских направлений, которые были попытками творческого переосмысления художественной классики. Из общего ряда новаторов выдаётся Товарае Сотацу, 1600-1643, прославившийся своими композициями на ширмах и иллюстрациями к классическим литературным произведениям. Яркие цвета и мощный выразительный стали основой стиля Сотацу. Стилистические традиции, заложенные Сатацу, получили развитие в творчестве Огата Курин. 1658-1716. Самым известным произведением которого стали ширмы с изображением ирисов, включённые в список национальных сокровищ Японии. Для живописи Огата характерен крупномасштабность и лёгкая манера письма. Наиболее выдающимся видом изобразительного искусства, созданного городской культурой периода Токугава, являются гравюры на дереве укиё-э. изображение изменчивого мира. Основным положником этого жанра стал хисикава моронобу. 1618-1694. Превративший гравюру из сугуб иллюстративного жанра в самостоятельный и очень выразительный вид изобразительного искусства. Первые гравюры укиё-э были чёрно-белыми. Затем их начали раскрашивать вручную, а во второй половине XVII века был открыт способ многоцветной печати, позволяющий создавать цветные гравюры. Афтерстул гравюр принадлежало художникам, но в их создании также участвовали резчики, которые изготавливали доски по эскизам, и печатники, подбиравшие краски и переносившие изображения на листы бумаги. От резчиков и печатников зависел не меньше, чем от художников, но их имена история обычно не сохраняла. Всем известны изображения красавиц работы Китагава Утамаро, 1753-1806, который считается не только мастером утончённых форм, но ну и совершенным колористом однако мы не знаем имён тех людей которые воплощали в жизнь задуманные им образы